Глава 15 В деревенском доме Эйва мерит шагами пол в попытках вытоптать весь ковер. Адам сидит в кресле у камина. Его левая лодыжка покоится на правом колене, а большой и указательный пальцы потирает подбородок. Он изучает меня настойчивым взглядом, считает каждый мой вздох. Я уверена, он ненавидит меня за то, что я втянула Эйву во всю эту кутерьму. «Но он не знает, что я сама ненавижу себя не меньше». «Что хорошего в побеге?» – наконец произносит Адам. «Отправиться в Америку – бредовая мысль. Это самообман. Я так сильно его ненавижу, что мне хочется зарядить ему пощечину. Но я, разумеется, этого не делаю. Ради Эйвы». «Лауре здесь небезопасно», – объясняет Эйва на удивление спокойно. «Лаура, брось! Будь благоразумна, черт возьми», – говорит Адам. Он явно настроен ссориться со мной, а не с Эйвой. «В чем твоя проблема?» – огрызаюсь я, больше не в силах сдерживать досаду. Эйва твердо кладет мне руку на плечо, и я понимаю, что мне лучше не вмешиваться. «Это не твоя проблема, Адам. Ты можешь уйти прямо сейчас, и никто не пострадает», – мягко отвечает Эйва. «В чем моя проблема?» – взрывается Адам, игнорируя тот факт, что из-за его гнева по щекам Эйва начинают течь слезы. Я смотрю в пол. Я слишком смущена, чтобы встретиться глазами хоть с кем-то из них. Может, у Эйва и Адама сейчас не все гладко в отношениях, но мне не хочется стать причиной еще большего конфликта между ними. Однако в последнее время мне кажется, что независимо от моих действий, вокруг меня неизбежно развернется Третья Мировая. «Лаура всегда во всем меня поддерживала. Теперь я хочу ее спасти. Я обязана это сделать», – настаивает Эйва, заключая меня в объятия. Она трясется и дрожит. И вскоре я понимаю, что ей объятия нужны больше, чем мне. «Нью-Йорк?» – говорит Адам. «Из всех мест на Земле ты хочешь поехать именно туда? Ты напрашиваешься на неприятности?» «Что не так с Нью-Йорком?» Я вдруг понимаю, что упускаю важнейшую деталь разгоревшейся дискуссии. Адам злится не на меня. Я не настолько важна, чтобы стать причиной его расстройства. Я не могу ничего с собой поделать и качаю головой». «Это мне решать», – отрезает Эйва. «У меня есть свой мозг и свое тело для этого. Мне решать, что с ними делать и куда вести». Всплеснув руками, Адам смотрит на меня. «Знаешь что? Прекрасно. Поезжай в чертов Нью-Йорк. Ты и так всегда делаешь, что захочешь». Я не хотела вмешиваться в их войну Аллы и Белой Розы, но я больше не могу выслушивать эту бессмысленную чепуху. Крошечная, незначительная мысль о том, что мой муж пытается меня убить, тихонько давит мне на мозг. «Адам, если ты переживаешь, что я подвергну Эйву опасности, то почему бы тебе не поехать с нами?» – предлагаю я. Я скрещиваю пальцы за спиной в надежде, что он не примет предложение присоединиться. Семь часов полета через Атлантику рядом с этим невыносимым козлом, и я буду умолять Марка убить меня после приземления. «Лаура, не неси чушь!» – рычит Адам. «Что, прости?» – аруя махая у него перед лицом пальцем, словно завзятый гость на шоу Джереми Кайла. «Я не несу чушь, Адам. Ну, спасибо тебе большое. Я тут чертовски напугана и просто пытаюсь быть вежливой, хотя все, на что мне сейчас не наплевать, это то, как мне выбраться отсюда живой». «Заткнись», – грубо указывает мне Адам. Эйва смотрит на него, открыв рот. В ее глазах бурлит негодование. Такое беспардонное поведение слишком низко даже для Адама. «Прости, если вопрос моего выживания для тебя всего лишь очередное неудобство», – выпаливаю я. «Черт возьми, ты серьезно? Можешь ты хоть минуту подумать о ком-то, кроме себя? Может, у других есть свои проблемы? Может, нам плевать на то, что ты считаешь, будто твой муж трахает белокурую секс-бомбу?» Я шокированно отшатываюсь. Я слишком расстроена, чтобы ответить ударом на удар. в Сердце больно клокочет в желудке. И меня бы стошнило на кошмарный диван в цветочек, принадлежащей его бабушке, если бы было чем. «Я удивлён, что бедняга так долго мирился с такой избалованной задницей, как ты», продолжает Адам. Эйва хватает пальто с дивана. «Пошли», – говорит она, борясь с моим безжизненным телом в жалких попытках помочь мне забраться в коляску. Адам не предлагает свою помощь. Он смотрит на меня в упор. Его лицо покраснело, как хорошо отшлёпанные ягодицы. «Это совершеннейшее безумие», — говорит он, указывая на меня. «Просто безумие! Глянь на себя! Ты даже с дивана встать не можешь, но собираешься как-то бежать в Америку!» Эйва не отвечает. Она слишком решительно настроена убраться отсюда к черту. Больше нас ничто не удерживает. «Если ты сейчас уйдешь, меня здесь уже не будет, когда ты вернешься!» — кричит Адам нам вслед. «Я сюда и не вернусь!» — фыркает Эйва. Адам обводит взглядом старый дом, и с досадой топает ногой, когда осознает, что его попытка поставить драматичный ультиматум провалилась. «В моей квартире меня тоже не будет», говорит он, надменно вскидывая голову. «Я больше не могу. Не могу притворяться, что все в порядке». «Хорошо, Адам, пока», сухо сухофыркает Эйва, захлопывая за нами дверь в гостиную и оставляя Адама стоять в одиночестве с раскрытым ртом. На этот раз она говорит серьезно, и я понимаю, что они наконец порвали». «Чёрт возьми!» – громко ворчит Эйва. «Что не так?» – спрашиваю я. чувствуя себя глупо за того, что задаю такой тривиальный вопрос в подобный момент. Я оставила чёртовы ключи от машины на журнальном столике. Как я могу вернуться за ними после такого взрыва? Я начинаю смеяться. Я смеюсь так сильно, что боюсь утратить полный контроль над своим мочевым пузырём. Наверное, это всё из-за страха и просто обычной усталости. Но смех продолжает громко вырываться из моего рта. Я на грани истерики. Но я смеюсь одна. Эйва не двигается. Меня почти раздражает, что она стоит как зомби. Я жду, пока она выйдет из оцепенения. Но через пять минут после того, как она впала в транс, я начинаю переживать, что у нее вот-вот разорвется сердце. О боже! Она передумает. Она останется, и Марк нас найдет. О боже! Боже! Я слышу, что из-за двери раздаются приглушенные звуки телевизора. Адам, очевидно, перестал дуться и присел отдохнуть. Как мне хотелось бы остаться сидеть у приятного уютного огонька. Даже несмотря на то, что мы стоим в прихожей домика, я чувствую себя невероятно уязвимой и незащищенной без поддержки Адама. Вертикальные стеклянные панели, обрамляющие входную дверь с каждой стороны, имеют достаточно большой размер, чтобы было невозможно спрятаться. Я содрогаюсь при мысли о том, кто может, выжидая, наблюдать за нами снаружи. «Просто вернись и забери ключи», – говорю я. «Нет», – огрызается Эйва, – «явно злясь на меня за то, что я вообще это предложила. Где-то должны быть запасные. Давай просто их поищем». «Хорошо». «Ох, прошу, Лаура, если у тебя есть идея получше, я с радостью тебя выслушаю. Может, просто попросим тракториста подбросить нас до города?» Я не обращаю внимания на сарказм в голосе Эйвы. Она имеет полное право злиться, ведь я втягиваю ее в чертовские неприятности. Она только что потеряла своего парня, потому что пыталась меня защитить. Эйва бросается в крохотную кухоньку и начинает переворачивать кастрюли и сковородки, хлопать дверцами шкафчиков. Она специально создает столько шума. Адам прибавляет громкость телевизора до некомфортно высокого уровня и решает полностью игнорировать то, как Эйва перепарирует кухню. Секунды превращаются в часы, пока я жду в Ольхове между прихожей и кухней. Продвинуться дальше, чтобы помочь Эйви в поисках, я не могу, так как ступенька, соединяющая две комнаты, слишком крутая, чтобы я могла проехать. Я не свожу глаз с матового стекла входной двери, из-за которого мы как на ладони. Я не могу нормально сосредоточиться из-за нервного тика, заставляющего меня моргать так часто, что кажется, будто мои глаза вот-вот выпадут из глазниц, достигнув скорости звука. Я гляжу на размытые силуэты коров, пасущихся на поле напротив. Кажется, они смотрят на меня с сочувствием. Вот бы моя жизнь была такой же простой, как у них. Но, с другой стороны, вряд ли очень весело весь день жевать траву и обходить дерьмо друг друга. И тут в моей голове все складывается. Мне не угодишь. Адам в каком-то смысле прав. Я и впрямь капризна. Но я не такая стерва, какой он меня выставляет. Я великолепная мать. И, несмотря на все мои недостатки, никто не имеет права отбирать у меня детей. Я замечаю, как скрипит ручка двери в гостиную, и ослепленная паникой толкаю свою коляску вниз по шаткой ступеньке, которая до сих пор меня сдерживала. Мне удается справиться с ней одним быстрым движением, и я на мгновение оборачиваюсь, чтобы похвалить себя за достижение. Я застаю Эйву врасплох, и она роняет большую сковородку себе на ногу. «Ай, ай, ай!» – хнычет она, и прыгает на одной ноге, обхватив другую стопу руками. Словно одноногая цыпочка у шеста, танцующая под песню Black Eyed Peas. «Адам вышел из гостиной», – шепчуя, «Хватаем ключи». «Ага, хорошая идея», – соглашается Эйва и стремглав проносится мимо меня. Я снова остаюсь в одиночестве. Черт бы побрал эту долбаную коляску. Я тихо сыплю проклятиями, глядя на соблазнительные ступеньки. Спуститься с них – одно, но у меня нет никакой надежды забраться обратно. Эйва возвращается ко мне уже через несколько секунд. Мне не нравится выражение ее лица. «Ты достала ключи?» – спрашиваю я. «Ключи?» – эхом отзывается она. «Ага, ну, знаешь, такие маленькие серебристые штучки. Ими открывают двери, заводят машины и все такое». «А, ключи?» «Я забыла про ключи». «Что?» «Ты же за ними пошла?» У меня обрывается сердце. «Без ключей мы никуда не едем». Я задаюсь вопросом, что, может, в глубине души его не хочет уходить? Забытые ключи могли стать для нее предлогом попытаться наладить все с Адамом, но ее лицо кричит о большем, чем просто разбитое сердце. На нем написан страх. Я узнаю его, потому что в последнее время вижу то же самое выражение каждый раз, когда смотрю в зеркало. «Эйва, ты в порядке? Ты как-то странно себя ведешь?» Эйва качает головой. «Ты видела Адама?» Он сказал что-то, что тебя расстроило?» «Ага, вроде того». «Что он сказал?» «Господи, этот парень такой придурок!» чтобы это ни было, ему не стоило тратить воздух на то, чтобы сказать это, не позволяя ему донимать себя». «Он говорил не со мной. Я подслушала его телефонный разговор». «С кем он говорил?» «Нехотя спрашиваю я, вспоминая о последнем разе, когда подслушала чужой телефонный разговор». «Не знаю, но кто бы это ни был...» Он назвал ему адрес коттеджа и очень подробно объяснил, как добраться. «Меня начинает трясти. Сначала мне кажется, что холод забрался под мой твидовый жакет, но в глубине души я знаю – это паника. Это чувство, к несчастью, в последнее время становится мне слишком знакомым. О боже, ты же не думаешь, что он позвонил копам? Они и так уже злы на нас из-за того, что случилось ранее. Если доктор Хэммонд сообщил о моем исчезновении, они могут подумать, что ты похитила меня». «Лаура, перестань! Этого не будет! Ты не пропала! Ты взрослая женщина и можешь идти куда захочешь! Это никак не связано с полицией!» «Тогда с кем же он разговаривал?» «Я не уверена! С кем-то, кто его знает, я думаю!» «С Марком?» Эва наклоняется низко ко мне и берет мои руки в свои. «Я знаю. Мне не понравится то, что я сейчас услышу!» «Я думаю!» – он говорил с Николь. «Я закрываю глаза!» Он бы так не поступил, пытаюсь разубедить себя я. Даже Адам не настолько ублюдок, если только он тоже не в деле. О боже, ты уверена? Нет, качает головой Эйва, не на сто процентов. Но я услышала достаточно, чтобы понять, что нам и впрямь нужно убираться отсюда. Сейчас же. Эйва распахивает дверь, ведущую из кухоньки на улицу, и нам в лицо ударяет колючий ледяной воздух. Я смотрю на длинную проселочную дорогу. Ветер дует, как из трубы. За те несколько часов, что мы провели в домике, я видела только один трактор и одинокую, отбившуюся от стада овцу. Чтобы дойти до деревни пешком, у нас уйдет не меньше часа. А за это время Марк и Николь смогут добраться до нас. «У боже, Лаура!» – произносит Эйва между громкими испуганными вздохами. «Адам только что вынес нам смертный приговор. Не представляю, как мы сможем выбраться теперь». Она садится на влажную землю и начинает плакать. «О нет, прошу, только не раскисай сейчас. Я не смогу быть сильной в одиночку». «Прости», – плачет Эйва, покачивая усталой головой. «Я так старалась тебе помочь. Я просто хочу быть хорошей подругой, но только сделала всё ещё хуже». «Ты хорошая подруга. Я тебя просто обожаю. Всё будет в порядке, вот увидишь». Мою воодушевляющую речь прерывает громкий звонок телефона, сопровождаемый вибрацией. Я лезу в карман, чтобы его достать. «Это Марк», — говорю я, чуть было не уронив телефон. Я хватаюсь за грудь и оттягиваю ворот. Мне внезапно становится чересчур жарко и больно дышать. «Что мне делать?» — вскрикиваю я. «Ответь», — настаивает Эйва. «Ни за что!» «Ответь», — настаивает она. «Хотя бы узнаем, где он. Как будто он нам это скажет». Что, черт возьми, по мнению Эйвы может сообщить Марк? «Я как раз съезжаю с основной дороги, прибуду, чтобы убить тебя через пять минут? Оставайся на месте!» Звонок прерывается, и в воздухе повисает мрачная тишина. «Там есть голосовое сообщение», – сообщает Эйва, прерывая мои мысли. «Я не могу слушать это», – и протягиваю телефон Эйве. «Она не берет его, и я понимаю, что она напугана не меньше моего». «Поставь на громкую связь», – предлагает Эйва. «Послушаем вместе». Мне с трудом удается нажимать на кнопки дрожащими пальцами. «У вас одно новое сообщение. Чтобы удалить сообщение, нажмите «5». Получено сегодня в 16.15». «Эй!» Я закрываю уши руками, едва заслышав знакомый голос Марка, и наблюдаю за тем, как внимательно слушает Эйва и как вытягивается ее лицо. «Что он сказал?» – спрашиваю я. «Ничего особенного», – говорит «Эйва» но её побледневшее лицо и побелевшие губы выдают её. «Ты слушала, как он ничего не говорит довольно долго», – произношу я. Я чувствую, как уже знакомый груз подозрений падает мне на плечи. Эйва снова становится для меня угрозой, но я отбрасываю эту глупую мысль, как только она приходит ко мне в голову. «Она не лжёт мне. Она меня защищает». «Это была всего лишь ложь. Сплошная ложь», – неубедительно сообщает Эйва. Хорошо, что ты не слышала всего этого дерьма. Я крепко хватаю свой телефон и так грубо заталкиваю его в сумку, что пальцем становится больно. К чёрту его. Эйва стягивает свои сапожки на высоком каблуке и морщится, когда холод ледяной земли покалывает кожу даже сквозь носки. Она не колеблется, просто встаёт позади коляски, и мы обе готовимся тронуться вдоль просёлочной дороги. Мы не сдадимся без боя. Но едва мы успеваем миновать ворота, как Адам настигает нас. Эйва останавливается и стоит молча, пока он несколько раз выкрикивает мое имя. Мы обе знаем, что убегать нет смысла. Он быстрее и сильнее нас двоих вместе взятых. «Ты позвонил Николь, козел!» – кричу я, поддавшись жуткому взрыву ярости. Прямо как прошлой ночью у отеля с теми подростками. «Это Николь позвонила мне!» «Неважно, кто кому позвонил!» – спорю я. «Ты сказал ей, где нас найти!» Я должен был ей сказать. Нет, черт возьми, не должен был. На чьей ты стороне? Здесь нет сторон, Лаура. Я просто хочу помочь тебе. Ты лжец. Ты хоть имеешь понятие, что ты наделал? Почему ты не воспринимаешь это серьезно? Они тебя убьют, предупреждаю я. Теперь мы все в опасности. Ты правда настолько тупая? Спрашивает Адам, чуть ли не смеясь, что совершенно неуместно. Какого черта? Это ты тупой, кричу я по-детски отплачивая ему той же монетой. «Как, по-твоему, ты заберешь паспорт, если Марк и Николь будут торчать дома? Мне нужно было их выманить, разве нет?» Я гляжу на Эйву. Внезапно слова Адама начинают обретать смысл. «Я совершенно забыла о том, что мне нужны паспорт и виза. Эйва получила свои, когда несколько месяцев назад летала по делам в Бостон, но я еще ни разу не бывала в Штатах, и у меня их нет». «Мне нужно подписать какие-то бумаги или что-то заполнить онлайн до вылета в Америку. Есть какие-то заявления, с которыми нужно разобраться», – выпаливаю я, как будто я первый в мире турист, собравшийся посетить Соединенные Штаты. «Все уже улажено», – убеждает меня Адам. «Но тебе стоит убраться сейчас, если не хочешь столкнуться с Марком и Николь. Они недалеко отсюда, а вылет сегодня вечером». Мне хочется начать спорить, что мои проблемы простираются куда дальше неловкости при встрече с мужем, который мне изменяет. Но Адам все-таки делает мне одолжение, хотя он вовсе не обязан. Я держу язык за зубами, и Эйва тоже ничего не говорит. Мне кажется, что у нее впервые за всю жизнь нет слов. Она целует Адама и обвивает руками его шею. Но он должно быть все еще зол и обижен, потому что не обнимает и не целует ее в ответ.